Глава восемнадцатая Что такое счастье? Классная руководительница не отпустила Изучку домой. Татьяна Константиновна, сменившая первую изочкину учительницу, добрую Елизавету Сергеевну, была очень строгой. «У нас классный час», — отрезала с холодной категоричностью. «Ты должна на нем быть». Она каждую неделю затевала разные чтения и диспуты. Изочке было интересно слушать о том, как летом в Москве прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов, о запуске первого в мире искусственного спутника Земли и о выходе в море атомного ледокола «Ленин». Татьяна Константиновна хорошо читала вслух газетные подборки. А на диспутах Изочка обычно отмалчивалась. Она, конечно, преклонялась перед пионерами-героями, но размышлять смогла бы или нет повторить чей-нибудь подвиг. Ей сегодня совсем не хотелось. И каким будет коммунистическое общество через двадцать лет? Не хотелось фантазировать. Лучше бы дядя Паша выписал мне ветеринарную справку, — жалела Изочка. Смеялась про себя словам соседа. Может у тебя, к примеру, колики начались в копыте правой и задней ноги. И радовалась тому, что маме утром стало лучше. Время словно нарочно тащилось медленно, тяжко, как старая кляча, еле стуча копытами минутами. Ну вот наконец отзвенел звонок последнего урока. Осталось как-нибудь высидеть классный час и с полным правом бежать домой. Окно вдруг сделалось белым-белым а в классе наоборот, потемнело. На улице взвихрилась метель. Татьяна Константиновна зажгла свет. Тему разговора она в этот раз выбрала непривычную. Что такое счастье? Вопреки ее ожиданиям, вопрос ребят не увлек. И дискуссии не получилось. Тогда Татьяна Константиновна стала вызывать по одному. «Как ты считаешь, Шапшников? Что нужно для счастья? А ты, Никифоров?» «Что значит, по-твоему, счастье, Маевский?» Ребята отвечали. «Вырасти коммунистом. Победа советской армии на всей земле. Жить так, чтобы тобой гордилась страна». Ответы казались сизочки, похожими на газетные заголовки. «Не устранить сомнений из человеческого разума, если уж они там зародились». Учительница пения Ольга Васильевна огорчилась из-за отказа ученицы петь в школьном хоре. Спрашивала, почему? Изочка сказала, директор же запретил, и Ольга Васильевна отстала. В прошлом году Изочку приняли в пионеры. Но незаметное участие в общественной жизни школы и класса потеряло для нее всякое значение. Что такое счастье? Вспомнился девиз немецкого города, переиначенный папой. «Счастье, когда твоя душа согласна с миром, а мир с тобой». Изочка вздохнула. Какая же она была легкомысленная и не ценила своего счастья, когда мама не болела. «А ты, Готлеб, что скажешь?» Изочка не успела придумать ловкий ответ. Чтобы и правдивым был, и классной руководительнице понравился. Пришлось повторить вслух папин девиз Любика. Изочка только добавила. А главное для счастья — здоровье. Татьяна Константиновна кивнула с непроницаемым лицом и поинтересовалась у Нины Гороховой, как та полагает, есть ли у человека душа. Нинины щеки густо заолели, Наверное, выбросила свой крестик. Теребя концы пионерского галстука, Нина сказала, «Души у человека нет. В душу верят только невежественные люди, которые думают, что Бог существует». «А счастье есть?» «Есть», — неуверенно обронила Нина, уставилась в парту и замолчала. Татьяна Константиновна, вроде бы удовлетворенная ее кратким ответом, торжественно заявила, «Счастье, дети!» Действительно есть, но оно постепенно вытесняется из категории личного, становится общечеловеческим. Человек живет в коллективе и по коллективным правилам, а если бы жил в отрыве от него, то чувствовал бы себя одиноким и никому не нужным. Горе одного человека имеет обыкновение растворяться в счастье большинства, а радость вливается в общую, и ее становится много. Потом Татьяна Константиновна заговорила о душе. Объяснила невозможность наличия данного сегмента у человека с точки зрения науки. Никто не видел душу даже под микроскопом. Слово душа, разумеется, применяется в обществе, но не в религиозно-обывательской трактовке. Понятие души сохранилось как обозначение красоты человеческих чувств, а самое высокое чувство Сказал руководительница. «Любовь к родине – это патриотическое чувство стоит неизмеримо выше узких сентиментальных эмоций. Советский человек всегда готов пожертвовать для родины славным трудом, а если будет нужно – жизнью. Очень жаль, что отдельные люди по-прежнему употребляют такие неоднозначные слова, как «душа» и «счастье» для выражения мыслей мелочных и эгоистичных. Татьяна Константиновна выразительно посмотрела на Изочку и повела беседу о расширении кругозора современного человека, чуждого мещанству и шагнувшего далеко за пределы ближайшего окружения. Метель между тем побушевала и кончилась. На улице снова стало светло и спокойно. Изочку клонило в сон. Ветер сметет пылинку, а ведь из пылинок складывается земля. Для того, чтобы мир преобразился и стал единым союзом, надо собрать все эти ничтожные пылинки, сплотить идеи и общего счастья, мнение коллектива. Им проверяются труд, подвиг, желание жить для людей, наоборот, лень, трусость поэтому смерть отступает, когда...» От слова «смерть» Изочка вздрогнула и проснулась. Она и не заметила, как нечаянно оторвалась от коллектива. Вот у нее, Изочки, ничего не болит. Но почему ей делается так невыносимо больно от мысли, что мама может умереть, в груди колет, будто после долгого бега горло тесно и в носу щиплет, Что как ни душа мечется в человеке и заставляет чувствовать боль не от удара или хвори, а от какого-нибудь переживания, взгляда, слова? Они же нематериальны. Мама когда-то сказала «Душа в сердце». Моись была уверена, что во всем живом и добром есть душа. Татьяна Константиновна предложила подготовить литературный монтаж к ноябрьским праздникам. И ребята проголосовали за его название. «Счастье человечества, коммунизм». Изочка тоже подняла руку, совершенно согласная с общим счастьем для людей на земле. Спеша к дому, она снова думала об узком счастье. У всех оно разное. У нее здоровье мамы, у мамы Клайпеда, у Гришки капитанский мостик. Мечты о личном счастье нисколько не мешают им любить родину. Изочка горячо желала родине поскорее прийти к светлому коммунистическому завтра, в котором не нужен будет девиз "кровь за кровь, смерть за смерть". Изочка поежилась от этих слов тревожно в душе. В человеческом органе невидимки никакое счастье невозможно в мире, где люди убивают друг друга где они вынуждены чего-то бояться и лгать, как Нина Горохова. Недолгая метель припорошила улицы, подбелила снегом крыши домов. По дороге красиво велась голубоватая поземка. Легкий ветер сопанул в лицо снежной крупкой из забора соседнего дома. Дядя Паша, кажется, уже слинял с работы. Сквозь струйки-поземки на тропе виднелись большие следы. Подбегая к общежитию, Изочка резко остановилась, и портфель выпал из разомкнувшихся пальцев. Мамино драгоценное имя заполнило сердце, душу, улицу Карла Байкалова, всю землю и небо. «Любимая рябинка мамы!» надломленной метелью, мертвого повисла, прислонившись к окну. Снег под нею расстреляли огненные пули ягод.